Глава 9. В конце широкой, некогда трехрядной аллеи, вдоль которой возвышались огромные дома, находились ворота, ведущие в другую часть города. Эти ворота были, как и все вокруг, чудовищно массивными, приземистыми, угловатыми, с двумя башенками и двухстворчатой дверью под аркой. На толстой доске над дверью, глубоко в камень, были врезаны слова дни. Посмотрев на них, а т е р мысленно перевел. Округ Гитта Эри. Шагнув к левой створке двери, Ген напрягся и толкнул ее плечом. Но, несмотря на силу удара, створка не поддалась. Ген огляделся вокруг и нырнул в сад возле одного из домов. А через минуту вернулся с тяжелым металлическим предметом. Очевидно, трубой от фонтана. Встав перед дверью, Ген вскинул трубу и ударил ею по дереву, целясь в замок. Послышался треск, во все стороны полетели щепки. Но дверь еще держалась. Издав недовольное ворчание, Ген принялся колотить по двери, каждый раз выбивая из нее все больше щепок. Наконец, с седьмого или восьмого удара замок поддался. Ген отбросил трубу и, прислонившись к двери, отдышался, расслабляя напряженные мускулы. А затем опять навалился плечом. Массивные створки начали медленно приоткрываться. они вошли в т а э р и Дома тут были размером поменьше, но сохранились лучше, чем в предыдущем квартале, однако пыль веков чувствовалась и здесь. Местами плиты тротуаров были настолько с т е р т ы что в центре были заметны углубления, заполненные веществом, напоминавшим воск. Это сходство подчеркивалось темно-красным оттенком камня. Приблизившись к Большому перекрестку, к месту, где пересекались мощенные эстакады, а тоннели уходили глубоко под землю. Ген остановился, вытащил из кармана книжку в красном переплете и углубился в записи. Атор часто замечал, что Ген заглядывал в эту книжку. Казалось, она содержит сведения решительно обо всем. Однако а т р у еще ни разу не доводилось видеть, как отец что-нибудь пишет в ней. Возможно, он занимается этим по ночам, когда меня нет рядом. Решил Атор, вспомнив о собственном дневнике. А может, это ему ни к чему? Должно быть, он уже составил подробный план города. Откровенно говоря, он преклонялся перед познаниями отца. По-видимому, Ген знал каждую улицу, каждое крупное здание дни. И даже если он что-нибудь забывал, он всегда находил в книжке нужные сведения. Заглянув в книжку, Ген указал влево. «Нам надо вон туда. Главная площадь находится в 10 минутах ходьбы отсюда». Атор подождал, когда Ген уберет книжку и молча последовал за отцом, поминутно оглядываясь по сторонам. Дома в округе Йитаэри были богато отделаны. На многих из них красовались большие пятиугольные каменные щиты с символами, напоминающими те, что были на тунике г е н а в ту ночь, когда он пришел за Атром. Атр е спросил Гена, что означают эти символы, и узнал, что это знаки отличия гильдии, и что те, кто жил в домах, украшенных щитами, были старшими членами гильдии. Значит, Йитаэри считался округом для тех, кто принадлежит к гильдии. Некоторые из них напоминали Атру рисунки, которые он замечал на стенах пещер по пути в дни. Своими очертаниями они повторяли причудливые линии каменных скал. Башни поднимались из стен, подобно сталагмитам. Входные арки были отделаны похожим на кружево камнем. Другие же дома, которых здесь было большинство, напоминали скорее каменные глыбы. т р и ч е т ы этажа в них помещались друг над другом. подобно слоям пород. Но а т е р нигде не заметил никакого признака дверей или окон. Особенно выделялись два огромных дома, но не из-за своего внушительного вида, а потому что были сложены из из сине-черного с красными прожилками камня. а т е р уже заметил, что такой материал использовался главным образом на самых верхних ярусах города и спросил Гена, что это значит. Эти дома принадлежат влиятельным людям. рассеяно ответил г е т Только самые богатые могли позволить себе строить дома из таких материалов. Улица привела к широкой площади, окруженной высокими каменными стенами. В дальней части площади находилось здание, чем-то напоминающее казначейство. Шесть широких, беломраморных ступеней вели к мрачному п о р т и к у Странно, но фасад здания почти не пострадал от землетрясения. На верхней ступеньке о т о р обернулся, глядя на лабиринт стен и крыш, на гавань внизу, арку, закрывающую горизонт. Сейчас он был почти на одном уровне с вершиной арки. п о б е д л и в он шагнул в прохладную тень входа в публичную библиотеку. За колоннами, поддерживающими портик, находился небольшой холл с мозаичным полом. Извилистая трещина рассекала его надвое, но рисунок уцелел. Он изображал мужчину, стоящего в кафедре, на которой лежала открытая книга. В точности, как те книги, что стояли в пепитрах в библиотеке отца на Квире. Ладонь мужчины застыла над изображением на странице. В холл выходило две двери, слева и справа. Над левой дверью символами дни было вырезано слово «вход», а над правой то же слово дополнялось кругом, из которого исходили семь коротких клиновидных лучей, как у звезды. Вспомнив уроки Анны, Атер понял, что этот круг с лучами означает запрет. Значит, надпись гласила «Не входить». Атер направился к левой двери. Она вела в длинный коридор со стенами из переплетенных бронзовых и железных прутин. ь За ними оказался более широкий и наклонный коридор, потрескавшиеся стены которого были покрыты резьбой, изображающей поля и яркое солнце. Мужчин и женщин в линзах. Атер с изумлением увидел, что линзы у них точь в точь, как у него самого. Люди на картинах смотрели в безграничные незнакомые небеса. В конце коридор был перегорожен барьером. Ген без труда перемахнул через него и направился в галерею, с высоким сводчатым потолком, где вдалеке виднелся массивный каменный экран. За ним находились три высокие черные двери. «За теми дверями комната книг», — объяснил Ген. Оттуда простые жители дни могли совершать путешествия в эпохи. Он взглянул на Атра, гордясь достижениями своего народа. «Значит, здесь мог бывать каждый?» — Ген покачал головой. «Нет!» Она предназначалась для простонародия, для рабочего люда Дни. У знати были собственные книги в своей эпохе. Над ними осуществляла строгий надзор Гильдия. Однако эти эпохи могли увидеть лишь немногие. Проникнуть в них можно было лишь с разрешения своего рода. а т е р нахмурился. А миры – богатства, которых использовали дни. Эти миры принадлежали г и л ь д и я Им приходилось постоянно принимать большие грузы из других эпох. Ген указал на двери. Войдем внутрь. Следуя за отцом, о т р а б о г н у л экран ы и через центральную дверь проник в длинный зал, разделенный проходом. На огромном, вытянутом, беломраморном помосте разложились пупитры. Сохранилось не более половины пупитров. Помост потрескался. В зале отсутствовал потолок, но его окружал балкон с балюстрадой, которая частично обрушилась. Оглядываясь, а т е р представлял себе, как члены гильдии в плащах стояли на этом балконе, подобно божествам, бесстрастно созерцая то, что творилось внизу. а т е р шагнул вслед за отцом. На ближайшем пепитре лежала открытая книга, прикованная толстой золотой цепью. «Это она и есть?» – спросил Атер. Ген покачал головой. «Нет, эта книга нам ни к чему». Атер нахмурился, ничего не понимая. Ген наклонился и принялся изучать поверхность одного из з а т е л е в ы х украшенных пипитров, проводя по ней ладони. С разочарованным восклицанием он выпрямился, быстро перешел к соседнему пипитру, Повторил те же действия и получил такой же результат. Пока он обходил один пепитр за другим, Атер встал перед первым и взглянул на изображение на правой странице. На странице виднелся лишь смутный, едва различимый силуэт. Внезапно Атер понял, толстый слой пыли, покрывший страницу, мешает рассмотреть рисунок. Он уже вознамерился смахнуть пыль, но Ген, который как раз в эту минуту поднял голову, бросился к сыну, схватил его за руку и оттащил в сторону. Стиснув Атру ладонь, он с дрожью проговорил «Никогда не смей этого делать, Адр! Никогда! Слышишь? Эта эпоха давно погибла, у н и ч т о ж е н а каким-то бедствием. Тебя могло затянуть в безвоздушную пустоту. Прости!» – еле слышно пробормотал Адр. т Ген вздохнул и отпустил его. «Наше искусство таит в себе немало опасностей, Атор. Вот почему дни так бдительно охраняли эти книги и следили, чтобы с ними обращались осторожно». Что означает «обращались осторожно»? Но Ген уже отошел, продолжая поиск. Он склонился, изучая край одного из пепитеров по второму ряду. «Атор». «Подойди сюда!» Атор исполнил приказ, встав рядом с отцом. «Осмотри все пипитры, где-то здесь спрятан секрет». «Секрет?» Ген указал на дверь в дальнем конце зала. «Нам надо открыть ее, где-то здесь должна быть кнопка или замок, позволяющий войти». Атор принялся за работу, осматривая пипитры один за другим, пока наконец, с возгласом радости, не обнаружил крохотную медную полусферу, почти незаметную среди резьбы. Он нажал на полусферу, и дверь в дальнем конце комнаты скользнула в сторону. «Отлично!» – Ген выпрямился и направился к двери. «Это и есть наша цель?» – спросил Атор, останавливаясь на пороге и разочарованно оглядывая пустой коридор, в который не выходила ни единой двери. «Нет!» – Ген вернулся в зал. «Комната книг находится внизу.» Я надеялся, что вход в нее откроется, но, похоже, нам придется пробиваться туда силой. Атор последовал за отцом, заметив большую квадратную каменную плиту, висящую, подобно картине, слева на стене. Остановившись перед ней, Атор нахмурился. На гладкой поверхности плиты были вырезаны ряды геометрических фигур, полуокружностей, треугольников, квадратов и других более замысловатых узоров, выстроенных в некоем порядке. Атор прищурился, стараясь понять, что это означает. Узор был явно наполнен смыслом. Нет, не узор, а прогрессия. Каждый символ имел математическую величину. И зная каждую из них, карта, это была карта, Ген прошел мимо, волоча кусок развалившегося пепитра. Он напрягал все силы, удерживая тяжелую и неровную мраморную глыбу на плече. «С дороги!» – выдохнул он, а затем, подняв каменную глыбу обеими руками, обрушил ее на середину плиты. «Отец, но я...» «Отойди подальше, Атер!» – перебил Ген, снова поднимая свое орудие и ударяя им по плиту. «Но ведь я мог решить загадку!» – мысленно возразил Атер. Отец, наконец, отбросил мраморную глыбу. За плитой оказалась металлическая пластина с переплетением проводов и кнопок. Атер наблюдал, как его отец перебирает и дергает провода, пытаясь заставить сработать механизм, открывающий дверь. Наконец, послышался лязг, словно какая-то металлическая деталь встала на место. «Стою у двери, Атер!» приказал Ген, продолжая разбираться в паутине проводов. Татор выполнил приказ, глядя, как отец напрягся и дернул плечом. В зале раздалось шипение гидравлического подъемника и низкий скрежущий звук. Спустя мгновение прямоугольная плита пола площадью в несколько метров началась гулким шипением опускаться, открывая лестницу. Атор последовал за отцом в большую светлую комнату, заполненную длинными рабочими столами, сдвинутыми направо. Стен комнаты ему не удалось рассмотреть, их с к р ы в а л и полки. Восемь скелетов в плащах восседали в креслах, склонившись над работой. Еще один скелет, может старший, лежал у дальней стены, там, где его застигла смерть. «Что это такое?» – спросил Атер, принюхиваясь к запаху тления и замечая, что сидящие скелеты прикованы цепями к столам. «Это главная комната книг», – ответил Ген. Однако в комнате не было видно ни единой книги. Полки были заполнены коробками, бутылками, стопами бумаги, папками, инструментами для резьбы по камню, перьями и чернильницами. но только не книгами. По крайней мере, не теми из них, которые разыскивал Ген. А книги, что они обнаружили наверху, Гену были явно не нужны. а т д е р в замешательстве уставился на отца. Но Ген внимательно осматривался, а затем принялся рыться на ближайший из полок так тщательно, словно надеялся отыскать там сокровище. «Что надо искать?» – помедлив минуту, спросил а т д е р Ген удивленно обернулся, словно только что вспомнив о существовании Атра, и указал на дверь в дальней стене комнаты, под лестницей, по которой они спустились. «Посмотри вон там, Атр, там должен быть узкий коридор с четырьмя или пятью дверями. За одной из них помещается хранилище книг. Если дверь заперта, крикни мне, но она должна быть открыта, у них просто не хватило времени запереть ее». а т е р только теперь начал понимать, как стремительно свершилась катастрофа в дни. «Это произошло ночью», – как-то сказал ему отец, в то время, когда большинство жителей города спали. Ген отвернулся, продолжая рыться на полке. Он остановился, взял причудливого вида стеклянный сосуд, стряхнул его и отшвырнул в сторону. Понаблюдав за отцом еще минуту, а т е р направился к двери и обнаружил именно то, О чем сказал Ген? Коридор имел в длину всего восемь шагов. По две двери выходили в него справа и слева. А еще одна была в конце коридора. Адтер толкнул одну из дверей, заметив на ней слово «книга», вырезанное в центре. Замысловатый узор отчетливо выделялся на полированном дереве. Дверь бесшумно повернулась на петрях. За ней оказалась самая крохотная из комнат, размером не больше шкафа, с широкими полками, поднимающимися до самого потолка. Большинство полок были пустые, но на одной из самых верхних стояло семь или восемь толстых книг в кожаных переплетах. Атор потянулся и вытащил один из томов в красной обложке, изумившись его тяжести. Казалось, книга сделана не из бумаги. Присев на колени, он положил Том на пол перед собой и открыл его, и ничего не увидел, страницы были белыми. Разочарованный, а т е р захлопнул книгу, поставил ее на место и вытащил другую, на этот раз в обложке из бледно-зеленой кожи. В ней все страницы тоже оказались п у с т ы м и Одну за другой Атор доставал с полки книги, надеясь отыскать хоть слово в какой-нибудь из них. Но поиски закончились неудачей. Расстроенный он взял под мышку одну из книг и уныло побрел к двери. Ген уже успел расчистить место на одном из столов и склонился над предметом, который напоминал деревянный поднос, заставленный десятком чернилиц ь н цвета янтаря. Спустя минуту он выпрямился, поднеся к глазам один из больших пятигранных кристаллов. Густой янтарный отблеск падал на бледное лицо Гена. Заметив, что Атор наблюдает за ним, Ген оторвался от своего занятия. «Ну, нашел что-нибудь? Ничего хорошего!» — ответил Атор, готовясь к тому, что отец вспылит. «В них ничего нет!» Поставив чернильницу на место, Ген подошел и взял книгу из рук Атора. «Дай-ка я посмотрю!» Открыв книгу, он перелистал ее и поднял голову. «Замечательно, как раз то, что мне и нужно. Там есть ещё книги?» Атор кивнул, совершенно растерявшись. «Но я думал... я думал, ты ищешь книги с эпохами, а это... просто чистые листы бумаги». Ген рассмеялся. «Нет, Атор, это не просто листы бумаги. Книги эти называются Корти Неа. Белые книги, ждущие, когда их заполнят». Атр недоуменно уставился на отца. Ген открыл сумку и сунул туда книгу, а затем вновь повернулся к Атру. «Сколько книг еще есть в хранилище?» «Восемь». «Отлично, принеси их сюда». «Вот эти чернила», — добавил он, указывая на янтарные чернильницы. «И перья нам тоже понадобятся». «Поторопись, мальчик, к ужину мы сможем вернуться домой».